Глава двадцатая. Мама, я демона люблю, Я с сомнением посмотрела вниз. Расщелина казалась не широкой, но оступиться было боязно. Вдруг магический откат навалится именно во время прыжка. Плюс ко всему, к земле гнула тяжесть вины. Психанув, я лишила дома подземного короля и открыла еще один проход в пещеры, куда может хлынуть враг. Хоть горы и казались неприступными, но я прекрасно помнила, какими мощными выглядят когтистые лапы и крылья у драконов. Вмиг доберутся, чтобы выковырять бунтовщиков из пещер, точно устрицы из раковин. Я огляделась и скривилась от осознания, что масштаб разрушений с каждым разом ширится. Сначала сыпалась крошка с крепостной стены, потом упала колокольня, а теперь вот снесла одним махом полгоры. Наверное, и магический откат последует соответствующий масштабу разрушений. Если у городских врат я приняла его за усталость после трудной ночи, проведенной в скрюченной позе у тележного колеса, в деревне Сосенки провалялась в забытии несколько часов, спасибо спасительному отвару советника короля, то теперь как бы не загнуться. Вот интересно, а куда приписать чудо, что произошло с Элевентором, придушенным подземным змеем? Это я его оживила? Или он сам выплыл? Про откат тоже ничего не скажу. Устала и перенервничала, а потому сидела соломенным мешком перед муфом и бездумно пялилась на бесконечные скалы. Элевентор, видя мою нерешительность, вздохнул, снял с цепочки один из амулетов и сунул мне в руку. В теле появилась такая легкость, что, будь я шариком, уже парила бы высоко в небе. Прыгаем. Я кивнула и, не дождавшись счета три, прыгнула. Прыжок в связи с новыми обстоятельствами рассчитать не сумела, поэтому сшибла Настю, будто шар кеглю, а она уже повалила орка. Было до ужаса смешно, как белое перемешалось с зеленым, и я едва не описалась от смеха, пока выкарабкивалась из кучи малы. «Ты что ей дал?» У Насти, отродясь, не было пиететов к принцам. Вдалбливали ей в школе, вдалбливали но так и не привили хороших манер. «Смотри, смеется, будто под кайфом!» Она сердито втыкала выпавшие из прически шпильки. Платье съехало на бок, один рукав порвался по шву. «А кольчушка-то маловато! Еще один килограмм, и пух в платьишко не влезет!» Так действует амулет, не было печали. Эливентор был спокоен, тихо наблюдал, как я покатываюсь над отряхивающимся орком. Как бы он ни был силен, мы с пухом изрядно намяли ему бока. Амулет применяется при смертельном ранении. С ним в небеса уходить легче. Вот значит, как уходят эльфы. С хорошим настроением и песнями. Никакой печали. Никакого похоронного вида. Нашел, что дать. Лерка, выкинь эту бяку. Нет уж. Я прижала кулачок к груди. Я теперь с амулетиком ни за что не расстанусь. «Траль-ля-ля, траль-ля-ля», запрыгала я по дорожке меж скалами, стараясь не упустить из поля зрения спину орка, что трусил впереди, не желая больше иметь с нами дел. «Пусть лучше так». Элевентор остановил ринувшуюся отнимать амулет Настю. «Иначе она просто свалится. Тащить на себе будешь». Перспектива сделаться вьючным животным королеву подземелья не прельстила. Поэтому она позволила мне безалаберничать. Я любила весь мир, и в каждом бегущем мимо нас человеке и нечеловеке видела объект обожания. И вдруг как стрельнула. А зачем Эливентору не печальный амулет? Неужели, собираясь в поход, он готовился умереть? И почему артефакт не действовал, когда муф тонул в реке? Не смог до него дотянуться? Я только представила, что могла навсегда потерять муфа, как у меня полились слезы. «Ну все, начался откат», – произнес Эливентор и подхватил меня на руки. Настике почему-то не предложил. «Родненький», – рыдала я, целуя Эливентора то в щеку, то в ухо, до да губ никак не дотягивалось. «Ты же меня не бросишь!» «Куда я денусь?» – вздыхал он в ответ, а Настя лишь в недовольстве кривила лицо. «Когда мы подошли к месту, где столпился весь подземный народ, мои слезы моментально высохли» а рот открылся сам по себе. Перед нами стоял ослепительный дворец, ажурная решетка с величественными вратами, море стекла, башни и башенки, крыши и купола. И все это невозможно белого цвета. Он вырос из ниоткуда, поделился восторгом Василий. Я только прикоснулся спиной к стене, как она дрогнула и все посыпалось. В подтверждение слов Новый слой камнепада открыл дальнюю часть дворца, где, судя по всему, располагались храм и колокольня. Колокол мерно загудел. «Одиннадцать, двенадцать, тринадцать», — отсчитала Настя. «А что это значит?» «Число главного демона», — выдохнул Эливентор. «Но как? Откуда взялся дворец?» Настя растопырила руки. Она всегда сопровождала речь жестикуляцией, придавая той дополнительный смысловой окрас. «Как он мог уцелеть, если на нем висели тонны камней?» «Консервация!» Я сползла с рук Элевентора. Магический откат под воздействием шокирующего открытия неожиданно отступил. Я чувствовала себя великолепно. Неужели магия уживается во мне, и теперь я для нее не какой-нибудь чужеродный элемент, а своя?» У нас в деревне каждая хозяйка банки сотнями закатывала, но чтобы законсервировать дворец, в стены дворца вделаны оберегающие амулеты, я сознанием дела вещала недавно узнанные истины. Зуб даю, что и внутри все будет так, точно дворец только-только покинули. Да, здесь работал не один великий маг, подтвердил восхищенный элевентор. И ведь как защитили от вандалов, спрятали, закрыв скалами. Прятали, значит, надеялись, что вернутся. По спине пробежал холодок. Кто знает, что у демонов на уме. Вдруг, прослышав о появившемся из скал дворце, сюда ринутся уцелевшие хозяева. Так хотелось оглянуться, но Элевентор надежно защищал мой тыл, поэтому я сунула накативший страх куда подальше. «Это же жилище демонов, да?» Настя вертела головой, не зная, откуда прилетит ответ. «Безусловно». Эливентор показал рукой на арку над входом, где олела надпись, намаранная на скорую руку. Корявые буквы гляделись на белом камне так, точно были сделаны кровью. Здесь написано «Лишь наследник короля демонов откроет врата». «Да нифига! Еще не было врат, которые не подчинились моим парням!» Взмах рукой, и орки, самые крупные из свиты, кинулись выполнять желание подземного короля. Когда были использованы методы надавить плечом, вмазаться с разбегу, поковырять отмычкой в замке, дело дошло до тарана. Удар за ударом заставляли осыпаться каменную крошку со скал, но оставляли врата нетронутыми. Элевентор стоял, сложив руки на груди и с ухмылкой наблюдал за действиями орков и присоединившихся к ним. «Против магии не попрешь», – перешел он на язык, понятный нашим парням. «Нужен наследник». Кто считает себя демоном, шаг вперед! скомандовал Василий. А что, вполне резонное предположение. Демонов в наш мир нагнали? Нагнали, так неужели они вели целомудренный образ жизни? У нас вон в коммуналке точно что не демон, то ведьма. А орки могут быть демонами, уточнила я, видя, как зеленокожие, понурив головы, отступили. У них несовместимость, ответил Эливентор с интересом наблюдая, как некоторые парни сразу шагнули вперед, а другие, поискав в себе признаки демонов и поняв, что попробовать в любом случае стоит, чем черт не шутит, тоже приложились ладонями к замку. Некоторые по два раза, левой и правой рукой. Столь велика была надежда оказаться тем самым. Когда отметились все, даже мы с Настей, тут я с облегчением выдохнула, «Ну какая из меня наследница?» К вратам подошли Эливентор и Василий. Сначала они расшаркивались, предлагая товарищу отметиться первым, а потом, как часто бывает в таких ситуациях, приложились к вратам одновременно. И те распахнулись. «Я всегда знала, что ты демон!» Настюха кинулась на шею Василию. Его лицо светилось счастьем. И правда, кто подумает, что голубоглазый Эливентор демон? А разве у демонов не растут рога? Мой вопрос рассердил пуха. Она зыркнула на меня с такой злостью, словно я только что прилюдно сшибла корону с лысой головы ее избранника. Рога росли только у низших демонов. Знаток демонического языка и обычаев, Эливентор не был обеспокоен неудачей. Он и так принц, пусть и не наследный. Высшие заменяли их рогатыми коронами. «Вот видишь!» Настя гордо дернула подбородком. Что уж, теперь она не просто супруга самозваного подземного короля, теперь она владычица всея королевства вулканов. Я даже порадовалась, что во главе его будет стоять Василий, кому близки принципы равенства и братства. Стоило нам войти во дворец, а для этого нам пришлось миновать огромную площадь, выложенную все тем же белым камнем, как на стенах зажглись светочи. Факелы убрали! скомандовал Василий. «Увижу, кто замажет сажей пол или еще где оставит след. Заставлю вылезать языком». «Ох и грозен нынешний царь!» Многие тут же сняли обувку и обтерли пятки о штаны, лишь бы не наследить. Я никогда не была в Версале или еще каком зарубежном королевском замке. Нас только в шестом классе возили на экскурсию в Пушкина чтобы показать Екатерининский дворец, откуда фашисты сперли янтарную комнату. Но и там не было столь великолепно, как во дворце демонов. Весь из белого камня он поражал обилием золота, глазури и стекла. Я ни минуты не сомневалась, что, выйдя наружу, увижу вместо дворца гигантскую шкатулку, которая горит огнями драгоценных камней. Росписи на потолках удивляли схожестью с тем, что когда-то было модно у наших живописцев. Ноги и боги тянули друг к другу руки с кубками вина, предавались танцам и амурным страданиям, сражались в битвах и обезглавливали врагов. Смотри, я был прав. Элевентор тоже задрал голову. Ни у одного из полководцев нет рогов, а вот воины за ними почти все сплошь рогатые. С потолка я перевела взгляд на занавес в простенке между окнами. А он-то тут зачем? И цветом с остальными не совпадает. Будто на зеркало тряпку траурную навесили. До того она гляделась чужеродной. Элли. Я потянула муфа за рукав. Я была так шокирована увиденным, что приступила запрет называть его коротким именем. Когда он повернул голову и взглянул на то, что я приоткрыла, коротко выдохнул. На стене висел портрет царствовавшей читы. И у гордого короля И у его мягко улыбающейся супруги были светлые волосы. Совсем такие, как у Элевентора. «Я знаю», — тихо произнес Элли и показал мне ладонь. На ней ожогом отпечатался след замка. «Я всегда подозревал, что я демон». Взгляд Элевентора встретился с моим. И без слов было понятно, что он ждет от меня ответа. «Испугаюсь я или нет? Сбегу?» Или останусь с тем, кто оказался самым настоящим демоном, наследником тех самых королей, что пытались уничтожить мир. На нем до сих пор не зажили раны войны. Но ведь ты не такой. Я пыталась сказать, что полюбила самого Эливентора, Доброго, ласкового, иногда язвительного, но такого... Такого не демона. Я пока не такой. Кто знает, что со мной будет, когда я все вспомню? ведь кто-то из них надел на меня ошейник раба. А вдруг в королевстве вулканов не было демона страшнее меня? В голосе сквозило столько горечи, что даже показалось, на портрете королева улыбается уже не мило, а виновато, а подбородок отца задран не так высоко. Не буду жалеть Элли, хотя он именно такую ошибку и ждет. Он как напрягся, играет желваками, а губы стянул в тонкую линию. Не хочет жалости, и почти ненавидит меня за то, что я могу начать отговаривать, мол, не так му все понял. Он хороший, хоть и демон. А ошейник раба на него надели, чтобы сохранить ему жизнь, а вовсе не для того, чтобы он отомстил за родителей, вновь начав войну. Ой, а вдруг и он обладает невиданной силищей? Хорошая из нас получится парочка, гусь да гагарочка. Нет-нет, ошейник только на благо, ведь наверняка так все и было. Где спрятать принца, чтобы его не уничтожили, желая оборвать династию, как не среди рабов. Там ведь не подумают искать, кому нужны рабы. Пусть радуются, что получили свободу. Родители желали для своего ребенка освобождения, пусть и через ошейник раба. Ведь именно так все и получилось. Готова поклясться, я видела, как улыбка королевы сделалась шире, и ее супруг одобрительно качнул головой. Я выпустила из рук занавес позволив ему вернуться на место и скрыть правду о наследнике, хоть и на время. «Ты не такой, и я не такая!» Я заставила Элевентора смотреть мне в глаза. «Кто знает, зачем меня сюда закинули! Может, и я, выполнив свою миссию, взорву к чертям этот мир! Ты единственный, кому я веряю свою жизнь! И попробуй только отнекиваться тем, что ты демон и наследный принц, а я оборванка, жившая в коммуналке!» Глаза Муфа потеплели, а потом он громко рассмеялся. Многие из ушедших вперед обернулись на нас, но я повисла на шее Элли и заткнула его рот поцелуем. Хоть бы в этот раз не тряханула. Пусть в стенах дворца спрятаны охранные амулеты, но я сама не знаю, на что способна. Нечаянно поймала осуждающий взгляд леди Анастасии. Пух явно вошла в роль и теперь мнила себя королевой демонов. Еще и осуждать начнет за непристойное поведение в присутствии короля. Никому не откроем правду о нас, произнесла я в губы недоэльфа, оказавшегося демоном. Согласен, нечего возбуждать умы. Поставив меня на место, для поцелуя я была приподнята. Муф вздохнул. Бабушка расстроится, ее внук оказался демоном. Еще один сдох наверняка касался родителей. Да. Найти мальчишку, воспитывать как родного сына. И тут нате вам, демоняка. И бабушка, и отец будут рады. Королевство вулканов поднимет родной им человек, в которого они вложили столько любви. Родной им демон, поправил меня Элли, настроение которого на глазах улучшалось. Если, конечно, их мир не взорвет одна попаданка, которую трясет при каждом удобном и неудобном случае. Я не я, если не подкину ложку дегтя. «Кто знает, в чем моя миссия?» «Кажется, ту миссию, которую на тебя возложила моя матушка, ты уже выполнила. Я знаю, кто я и где мое место. Осталось дело за малым. Выяснить, кто ты. Я человек». «Ну-ну. А воспитывала тебя определенно ведьма».